Глава четырнадцатая. Дверь распахнулась. Джейсон воззрился на валяющуюся на полу дверную ручку, но только на мгновение. Затем обратился к нам. «Господа, времени в обрез. Прошу вас в студию. Через пять минут выходим в прямой эфир». «Эфир? Это значит, нас увидят остальные люди?» — уточнил Эдер. «Да, по сети». Появился в дверях живчик. «Тысяч сто точно. Но это не предел». Эдер подскочил. «Я тоже». Он сгробастал амулет, я сунула в карман бутерброд. Мы последовали вслед за Джейсоном, почти бегом по навесному коридору, под которым простирались залы с возбудораженными, гудящими о чем-то людьми, стеклянные кубы-кабинеты, наполненные аппаратурой и экранами. Нам навстречу с бокового мостика выскочила коротковолосая брюнетка в брючном костюме. Рядом с ней летел дрон размером с толстого шмеля. В ухе блестел гаджет. «Господин Ли!» «Вы не можете пускать в эфир непроверенную информацию!» – кричала она, размахивая папкой. «Считай, уже пустили!» – ответил Джейсон. «А что, если это фейк? Вы готовы таскаться потом по судам?» «Я уже все сказал, Жанна!» – буркнул Азиат. «Твое дело запустить срочный новостной блок, Как ты умеешь!» Брюнетка продолжала возмущаться, не отставая от Джейсона. «Жанна, наш продюсер, крутой профессионал, представил нам ее на бегу живчик». Откуда-то шёл неприятный дребезжящий шум. Почти как у Дерапола. Возможно, чёрные долбили стены. «А как же приступ?» спросил Эдер. «Не надо организовать оборону». «О нет, мы не на войне». «Сомневаюсь». С другого мостика за нами побежал симпатичный молодой человек в сером, чем-то похожий на Тима. «Джейсон, Александр, это ошибка. Мы всегда готовим инфо. Это же основное правило. С вас первых головы снимут». «А потом из нас. Я настоятельно рекомендую отложить эфир. Баджинг в аппаратную, чтобы все было на десять с плюсом. Старший менеджер новостного блока», — сообщил нам Живчик. «Тоже очень крутой профессионал». И никто из нас не остановился. Мы так и бежали в окружении возмущенных, очень крутых профессионалов медиа и роя их ручных дронов, пока не спустились по ступеням в то, что Джейсон Ли назвал «студией». Абсолютно лишённое звуков просторное помещение с отделанным красным глянцем постаментом. Джейсон захлопал в ладоши и крикнул. «Работаем!» Азиат протянул руку. «Ваш амулет!» Эдер насупился. «Без него ничего не выйдет. Я даю вам слово!» Эдер нехотя передал устройство Паула. Через секунду оно уже было в руках брюнетки. «Так надо для выведения картинки в эфир!» — пояснил Джейсон. Поправил галстук. Прочистил горло и сел в кресло, слева, с таким видом, что ни у кого не могло оставаться сомнений, он здесь самый главный. Нам указали на белое сиденье на постаменте. Не успели мы сесть, как подскочили девушки в черном, и принялись чем-то свежим протирать нам лица, поправлять волосы. Эдер терпел и слушал Джейсона. «Смотрите вперед и на меня. Рампы будут бить в глаза, привыкните». «А где люди, которые будут смотреть на нас?» вы их не увидите, но потом на мониторе я вам прокручу запись интервью и покажу статистику просмотров предупреждаю не все вопросы будут вам приятны, но я обязан их задать или так или никак хорошо я готов кивнул эдер в то время как ему на шею подцепили какую то мелкую штуковину и вставили в ухо блестящий гаджет а вы лисандра если надо мне тоже проворные помощники нацепили на пригоревшие остатки блузы черную штуковину И вставили в ухо прохладную кнопку. Жанна критически посмотрела на меня и Эдера. «Шеф, может их переодеть? Что-то они как погорельцы провинциального театра». «Нет, так достовернее». Внезапно в мое ухо кто-то сказал голосом «Баджинго». «Слышно нормально?» Я подскочила, округлив глаза. «Все в порядке, это наушник». Заверил меня Джейсон и указал на стеклянную стену напротив. «Они будут говорить оттуда. Камеры будут летать». «Не бойтесь. Воду на столике можно пить. В общем, все, что здесь будет происходить, не страшнее того, что вы уже рассказали». «Нам нечего бояться», — сказал Эдер. «Мы уже проигравшие, да, Лиса?» Я обернулась на него, и, наверное, мои глаза засветились как-то иначе, потому что его глаза засветились в ответ. В ухе раздался голос брюнетки. «Секунды до эфира. Десять. Девять. Четыре. Три, две, одна. Поехали. Лопатусь, кофе будешь? Вероника откупорила новую жестяную банку с выпуклыми синими слониками и с наслаждением вдохнула запах молотых зерен. Спрашиваешь? Зашел в кухонный отсек заспанный Михаил. Судя по всклокоченному виду, так и не отдохнувший после вчерашних допросов и всеобщей кутерьмы. Он сел за стол, Привычно провел пальцем, активируя дисплей, и засопел. «Переживаешь за байбачка?» – сочувственно спросила Вероника. «И это тоже. Не спалось вчера. Мысли донимали. Вот и сидел, шарился в сети. Знаешь, не давало покоя. Почему они? Глоссы. Не москвичи, учитывая регион, не Одинцовы, не барвиховцы, в конце концов, а глоссы». «И почему, как думаешь?» «Нарыл кое-что. Я еще у Ваньки файлы скопировал с его шпионской инфой. На всякий случай. Сверил с нынешними старые карты. Занятно получается. В старинном Одинцово, оказывается, был здоровенный торгово-развлекательный центр с концертным залом под названием «Глосси Лайф», то есть «Блестящая, глянцевая жизнь». Я полез в схемы здания обнаружил три подземных уровня и рядом кучу гипермаркетов, в том числе строительных и продуктовый. Причем между ними имелись подземные переходы с лифтами и эскалаторами. Думаю, прячась на этих парковках, народ как раз и выжил во время катастрофы, типа как в бомбоубежище. Укрытие хорошее, раз, много народу там могло поместиться, два, запасов еды, шмоток, медикаментов. Хватило бы на какое-то время, три. Думаю, образовалась община. Им уже было пофиг, москвичи они, или кто там еще. Но ну, прикинь, апокалипсис. Мир на глазах разрушился. Вот они и прозвались по месту выживания. Отсюда Глоссы. «Круто!» – ахнула Вероника. «Я всегда говорила, что ты гений. Ни за что бы не догадалась!» «Ну, это только теория!» – почесал макушку Михаил. Теперь бы еще дотумкать, от чего они такие высоченные все. Радиация? Я читала, что был раньше остров в Тихом океане, не помню названия. Там наблюдался повышенный природный уровень радиации, и все местные отличались большим ростом. Вероника помешала темно-коричневую жидкость, которую по старинке варила в джезве. Вероника вообще все любила делать по старинке и окружать себя утонченным антиквариатом пусть и безо всякого порядка и структуры. «Надо убраться», — говорила Вероника каждое утро, но находились дела поважнее. Ассистирование Миши, огородик, подружки по сети, изыскание о древних религиях, сетевой магазинчик полудрагоценных камней, вылазки по ущельям и еще куча интересного. Поэтому они так и жили в уютном бардаке, где из кучи бумаг выглядывали дорогие полированные аммониты, россыпи камней, друзы, жиоды, кристаллы всех цветов, паучки жили в нетронутой благости сетей за картинами, а костяные нетски ютились между тарелкой с пряниками и сахарницей. «Может и так. Человек вообще склонен адаптироваться к условиям. Так что мы имеем дело с эволюцией. К тому же наши глоссы – горцы». «А еще что-нибудь интересное ты обнаружил?» Вероника разлила по большим чашкам кофе. «Особо времени не было копаться». Пробормотал Михаил, продолжая пролистывать пальцем сетевые новости. «Разве что регенерация тканей у гиганта Эдера гораздо быстрее, чем у человека. Тьфу ты, он, конечно, тоже человек!» Вероника хихикнула. «Да, я бы по виду тоже сказала, что он голая анимация из игры или онлайн-стрима. Надо бы его кровь изучить, и остальных тоже. У меня образцы остались». Тон Михаила стал тревожным. «Ник, иди-ка сюда!» Он ткнул пальцем два раза в стол и активировал голограмматор. как электрон вокруг ядра по объемному изображению планеты в пирамиде пронеслись по диагонали слова. Экстренный выпуск новостей. Всемирно известный ведущий Джейсон Ли вещал, опираясь на стойку и пытливо глядя на зрителя. «Уже более полувека мы не твердим о принципах гуманизма и человеческих правах. Почему? Потому что люди... Не говорят о воздухе. Он просто есть. После всемирной катастрофы люди научились ладить друг с другом, ценить соседа и благодарить Бога за то, что мы выжили. Лишившись многого, человечество обрело вкус к жизни и поняло тщетность войн. Человечество стало сознательнее и человечнее, чем когда-либо. Мы разделили мир на два государства. Но, судя по тому, что мы узнали, существует третье. Однако... Джейсон поднял палец, переводя внимание на экран позади себя, где с разных ракурсов камеры показывали оцепившие здания военные летательные аппараты без опознавательных знаков. «Мы бы не торопились с выходом этого выпуска, если бы вооруженные люди в черных униформах не пытались нам помешать. Отсюда, из студии прямого эфира, я обращаюсь к президенту и полиции с просьбой защитить сотрудников Xenven Media от внезапной... И, полагаю, незаконной агрессии. Он посмотрел в боковую камеру с полной серьезностью. Мы не боимся, нет. Однако именно сегодня нам предстоит поговорить вновь о принципах гуманизма и человеческих правах. Ведь кому-то они показались ненужной роскошью. В мире до астероида, как говорил Альфред Адлер, было куда легче сражаться за принципы, чем жить по ним. Давайте же не позволим вернуться старому миропорядку который, возможно, и стал причиной того, что Земля едва не погибла. Это спецрепортаж «Ксинвен Медиа», и сегодня мы расскажем вам об аномалии. Как к этому относиться – решайте сами. Наша работа – не навязывать мнение, только информировать о том, что действительно происходит. Камера повторно дала прямой ракурс. Не более часа назад к нам в студию пришли два человека – мужчина и девушка, оба необычно высокого роста. Они сообщили нам, что прибыли из аномалии. Они там живут. В стране под названием Глосский дикторат. Удивились? А для них совсем недавно стало неожиданностью то, что существуем мы с вами. Они говорят на одном с нами языке. Дышат тем же воздухом. Но почти не знакомы с современными технологиями. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с ними лично. Переключилась камера, обнаружив в креслах рядом с Джейсоном Ли, Эдера и Лиссандру изрядно потрёпанных и жмурящихся от яркого света. Вероника, забыв о кофе, пробормотала. «Обалдеть! Неужели их Ванька туда доставил?» «Если они пришли вдвоём, где остальные?» – нахмурился Михаил. «И где льон Кажется, она была против огласки. «Но не прирезали же они их по дороге!» – задумчиво произнесла Вероника и громко хлебнула остывающий кофе. «С таких станется! Разве ты...» В курсе их порядков и норм морали. «Ну, Миша!» Эдер Зоэр из клана Глоссов и Лиссандра из клана Степняков. Камера по очереди показала крупным планом красивые, загорелые, чересчур выразительные лица. Те напряженно кивнули. Было заметно, что пришельцам не по себе. «Эдер, позвольте, я так вас буду называть. Расскажите, что такое Глосский дикторат. Сколько человек хотя бы приблизительно проживает на территории аномалии?» Гигант кашлянул в здоровенный кулак, смешался, но через секунду его взгляд обрёл осмысленную жёсткость и сфокусировался на камере, словно он нашёл и понял, куда смотреть. глоский дикторат состоит из четырёх кланов. Правящий клан Глоссы — это около пятнадцати тысяч мужчин и, хм, тысяч женщин. Клан Любельцев — где-то шестнадцать тысяч человек». Клан Химичей – 25 тысяч мужчин и женщин. Клан степняков, полагаю, около двух тысяч человек. Есть еще малочисленная община отшельников. И те, кто занимается разбоем и живет не по законам диктората. Мы можем только предполагать их численность. По нашим подсчетам, головорезов не должно быть более пяти сотен. Мы регулярно проводим зачистки, чтобы разбойники не множились. «Вот как!» «То есть у вас военное государство?» «У нас правит закон. Мы испытали на себе хаос, поэтому чтем порядок. Проще уничтожить того, кто сеет смуту, чем допустить всеобщую резню днем позже». «Понятно. Как так получилось, что мир не знал о вашем существовании?» «Это у вас надо спросить. У вас технологии, дроны, спутники. У нас ничего подобного». «Выбраться с плато Глоссского диктората мы смогли только с помощью вашего человека на летательном аппарате. До этого все были уверены, что за разломом ничего нет». «Напомню», — заметил Джейсон, обращаясь к зрителям, «что плато в зоне аномалии после падения астероида превратилось в обратное подобие Бермудского треугольника. Того, в котором некогда пропадали корабли. Летчики прозвали плато «чертовой пуповиной». Магнитные вихри и аномальные электромагнитные поля не позволяли пролетать над плато на высоте 5000 метров над уровнем моря. О смельчаках, решивших пролететь над чертовой пуповиной, мы больше не слышали. Облачность и оптические искажения до сих пор не позволяют делать нормальные съемки со спутников. На территории, окружающей чёртову пуповину, все живое было уничтожено еще в момент той исторической катастрофы. По сей день в мертвой зоне чрезвычайно высок уровень радиации, химических испарений и аномальных явлений. Именно поэтому все считали, что на плато в критических условиях и при разряженном воздухе выжить невозможно. Однако мы ошибались, и сейчас у вас есть уникальная возможность увидеть своими глазами, что происходит на облачном плато под громким названием «Чертова пуповина». Вероника и Михаил. Как еще несколько десятков или даже сотен тысяч зрителей с изумлением смотрели на съемки мира, больше похожего на страшный сон. Косматые собаки размером с яков тащили за собой проржавевшие до дыр Мерседесы, БМВ, Ауди, Уазики и Лады. Мужчины, одетые в кожаные холщовые одежды или в чудом уцелевшую рваную синтетику. Собор, от которого остались только стены, превращенные в купальню устрашающие воины с длинными косами, кожаными доспехами и мечами, больше похожие на статистов для фильма о Древнем Риме, чем на современников. Поросшие травой улицы среди искореженных безглазых домов, площадь, по которой бежит стайка оборванных и чем-то довольных мальчишек, торговцы рухлядью у фургона на колесах без шин, заросшие огромными листьями лиан, фонарные столбы и фасады. «Это мегаполис, главный город аддиктората», Хрипло вставил Эдер. «И «Если говорить по чести, не все вы, земляне, не знали, что мы существуем. Жрецы, служители духов и управляющие шлюзами оказались на поверку вашими засланцами». «Да, и это самое странное», — кивнул Азиат. «Вы говорили, что это наши ученые. У вас есть еще какая-нибудь информация о них? И мы ждем изображения озера, основного источника воды в глоском дикторате. На экране появилась чистейшая и отливающее бирюзой озеро в сосновых лесах с внушительной и на вид совершенно не пострадавший, а вполне новой системой шлюзов. «Они проводят опыты на людях!» Раздалось и откуда-то сбоку, и оператор показал лису. «Хотите доказательства? Вот, пожалуйста!» Девушка в прожженной до дыр зеленой блузе откинула назад густые длинные волосы и выставила вперед ладони, одна напротив другой. Между растопыренными пальцами пробежал голубой разряд, раздался легкий треск, и пару мгновений спустя засветились белые с синеватым отцветом, сплетенные вытянутым клубком молнии между ладонями девушки. Казалось, что она была не человеком, а трансформатором Тесла. «Вы тоже видите это?» — подскочил Джейсон Ли, указывая пальцем на явление. Изображение поразили волны ряби. «Лиссандра, мы под впечатлением, но, прошу вас, аппаратура не готова к молниям прямо в студии». «Хорошо», — гордо вскинула голову девушка. «Но я стала такой из-за жрецов. Уж не знаю, чего они хотят получить из человека. Какую такую породу вывести? Но после их ритуалов у нас и мутанты рождаются, и помеченные. Те, кто лопается, без конца меняя размеры, или вдруг начинает бегать быстрее дикобарсов, а потом умирает на месте. Всего не перечесть. А мне? Мне иногда трудно не взорваться. Вот какие ваши жрецы. Но вы уверены, что они наши? Человек, который помог нам спасти Лиссандру из лабораторий жрецов и вывел нас наружу, сказал, что работал на... Эдер потер лоб, вспоминая. Всеобщее объединение науки и просветления и еще Министерство безопасности если я правильно запомнил. Всемирное объединение науки и просвещения поправил Джейсон и посмотрел в камеру. И если так, то полагаю, у вас, дорогие зрители, как и у нас, возник справедливый вопрос. Какого черта? Михаил заерзал на стуле и нервно пробормотал. Действительно, какого черта? Ванька мой, где? Вы сказали, что хотели спасти Лиссандру из лаборатории жрецов. Продолжал допытываться Джейсон Ли. Они хотели ее убить? Гигант замялся. Видимо, я не знаю. А может, вы не так поняли? И ученые хотели полечить девушку, или обследовать на предмет заболеваний, или изучить ее необычные способности? Джейсон изобразил скептическую улыбку. Все выглядело иначе. Но прежде чем кого-то обвинять, не стоит ли разобраться? Возможно, они помышляли о благе, и вы бежите от них только из-за своего невежества саркастически усмехнулся ведущий. «Для нас, безусловно, это не меняет важности вопроса. Почему власти умалчивали о людях в аномалии, но все-таки? Вы не производите впечатление специалиста по генетике или по медицине?» «Да, я многого не знаю». Стукнул кулаком по подлокотнику кресла Эдер и вскочил. Его гигантская тень упала на всю студию. Глаза загорелись недобро. Но он не кричал, говорил громко, припечатывая каждым словом. «Но я не идиот, чтобы не понимать, когда человек плачет и кричит от боли и страха. Я не слабоумный, который может не заметить ложь. Когда всякого жителя метят, словно бродячего пса, чипами, и с малых лет вставляют в уши камеры слежения, представляя их как отличительные серьги кланов. Это нормально?» «Да, понадобилось время, чтобы узнать, что за каждым ведется слежка. Да». Нам не просто было понять, что эти гнусные лисы-жрецы калечат младенцев, детей, подростков. А потом, если эксперимент не удался, и нормальный человек превращается в мутанта, именно жрецы, пугая проклятием духов и возвращением конца света, заставляют родителей уничтожать своих детей, скармливать дикобарсам. Это, по-вашему, благо? Ничего подобного не было до появления жрецов. Они ничем не гнушаются, прикрываясь велением духов. Они показывают чудеса умело подогнанные под таинство и ритуалы технологии очень удобные чтобы напускать жуть на тех кому запрещено под страхом смерти учиться читать почему во благо кому во благо От чего же вы тут не поклоняетесь духом и не забиваете до смерти тех кто оказался жрецам или как их там ученым неугодным чем конкретно ты эдернавис над джейсоном лучше любого из нас, «Чем вы, земляне, лучше? Она...» Гигант ткнул пальцем в лису. «Семнадцатилетняя девчонка, но уделает тебя и смекалкой, и зоркостью, и рукой твердой, и мужеством, и стремлением быть свободной. Да любого землянина уделает. Вы ведь тут даже ходить разучились. Летаете, ездите, снова летаете. Повторю, если не понял. Она уделает тебя, а потом размажет молнией». От меня же тебе хватит одного удара кулаком. Я прощаю тебе прилюдное неуважение только потому, что в обмен на информацию об аномалии нам обещана безопасность. В лесах мы выживем без вас. Среди людей тоже. Но это сложно, если на тебя ведется охота. Эй вы, люди! Знаете, нам обещана защита от тех, кто все еще хочет продолжить эксперименты над Лесандрой и ей подобными. Гигант по очереди посмотрел в каждую камеру. И нам пока нужна защита от команды Льюн Тидзяо, дочери главного советника вашего президента, которая продала жрецам моих людей, Тимура, Грега, Никола, и вашего из землян, смелого парня Ивана Севастьянова. Тот, хоть и мал ростом, и усы еще толком не растут, а оказался велик сердцем. Я не знаю, куда их увезли и что с ними сейчас делают. Но если вы говорите о том, что у вашего общества есть принципы, «Самое время доказать это. Иначе вам никто не поверит. Вы сами себе завтра не поверите. И постепенно наступит хаос. А ничего страшнее хаоса. Не быва!» Внезапно речь Эдера прервалась, и изображение студии Xenven Media сменил пустой черный куб с разрастающимися белыми буквами. «Приносим извинения за технические неполадки. В ближайшее время связь будет восстановлена». Но черный куб, похоже, завис в стриме надолго. Нарушив тягостную тишину, Михаил сказал, глядя в надпись на голограмме, словно пытался понять ее скрытый смысл. «Вот же ж хрень какая! Если этот Конан говорит правду, и Ваньку захомутали...» «Блин, этого я и боялся!» «Я только не поняла, почему Эдер так говорит о пробормотала Вероника. «Мы же знаем Люсю уже не первый год. Разве она могла...» «Такая девочка хорошая!» Михаил со скрежетом отодвинул стул и встал. «Ты чего, Миш?» «Сейчас наберу Люську, пусть объяснит. А не объяснит, поеду в столицу. На месте разберусь. Мы тоже не лаптем щи хлебаем!»